Глава 27. Достижение седьмого этапа. Время было подобно воде, утекающей сквозь пальцы. Палящее лето сменилось в прохладную осенью, и светло-зелёные ветви деревьев уже немного пожелтели. Комната была по-прежнему опрятной, и солнечный свет по-прежнему проникал сквозь окна. В комнате стояла большая деревянная лохань, в которой молодой человек занимался тренировкой. Его глаза были закрыты, а обе его руки сложены вместе, образуя какой-то непонятный жест. Упорные тренировки, занявшие большую часть года, сильно повлияли на внешний вид юноши. Хлотно сжатые губы придавали лицу решительное выражение. Изначально белая кожа стала желтоватой из-за синяков, полученных ранее. Его шиво был не крупного телосложения и не выглядел мускулистым, но его тело имело взрывной потенциал, словно у ягуара. С какой стороны ни посмотри, молодой человек преображался с ужасающей скоростью, и когда это преображение будет завершено, то несомненно, потрясёт всех. Нити зелёного тумана поднимались с поверхности жидкости и вместе с дыханием подали внутрь тела молодого человека. Я доберусь до седьмого этапа уже сегодня. Внезапно пришла мысль в голову Сеояна. Когда он тренировался, даже при том, что у него не было никаких доказательств, он чувствовал, что это было правдой, как будто эти слова были выжжены в его голову самим богом истины. В прошлом месяце Сеоян несколько раз пытался достичь седьмого этапа, но всякий раз неудачно. Возможно, это было потому, что сегодняшняя тренировка оказалась последней каплей, но наконец, Сяо Янь знал, что он доберётся до седьмого этапа. Внезапная мысль чуть было не заставила юношу полностью потерять концентрацию и прервать тренировку. К счастью, Сяо Янь смог взять себя в руки и усилием воли успокоиться. Успокоив своё дыхание, Всего Ян начал жадно поглощать энергию, чтобы наконец выйти на новый уровень. Зелёная жидкость в деревянной лоханьке внезапно замерцала, и с её поверхности вдруг появилось множество нитей зелёного тумана, которые устремились к тео юноше. Так как зелёных потоков стало очень много, то они не только полностью покрывали тео юношу, даже лохань была скрыта плотным своим зелёным туманом. В процессе поглощения энергии зелёная жидкость сильно побледнела из-за огромного количества энергии, которую он поглотил. Лицо Сеояна раскраснелось, и помимо этого, от него также стало исходить зелёное свечение. Сеоян, который мчался на седьмой этап, стал словно огромным насосом, засасывающим энергию не только из окружающего воздуха, но и из возникающих вихрей зелёной жидкости. На девяти этапах ранга новичок, первый по третий, этапы считались низким рангом, четвёртый по шестой средним, седьмой по девятый высоким. Седьмой этап был главным барьером между рангами. Как только человек добирается до седьмого этапа, то это означает, что он становится новичком высокого ранга. Такой человек по сравнению с новичком на шестом этапе имеет в два раза больший запас до УКИ, поэтому седьмой этап рассматривается как первый барьер на пути к становлению учеником. После появления зелёных вихрей на поверхности зелёной жидкости вода в Охане постепенно осветлела, пока не стала совершенно прозрачной. Без энергии, от эликсира духовных основ, зелёный ореол вокруг лица Силаяна потускнел, и теперь, чтобы завершить переход на седьмой этап, ему приходилось поглощать энергию только из воздуха. Несмотря на то, что, чтобы прорваться на седьмой этап, было возможно использовать энергию из воздуха, но это заняло бы слишком много времени, а Силу Яну больше всего не хватало именно времени. Когда эликсир духовных основ наконец закончился, чёрное кольцо Силу Яна замерцало, и капелька эликсира упала в лохань. Внезапно чистая вода окрасилась в тёмно-зелёный свет. Силу Ян молча поблагодарил Ялауау, И сохраняя своё положение неизменным, начал стремительно поглощать энергию из свежего эликсира. Беззумно поглощая энергию в течение всего часа, тело Яна наконец замедлился, и в этот момент тёмно-зелёная жидкость побледнела на несколько тонов. Поглотив последнюю энергию, после небольшой паузы тело Силу Яна вдруг начало сотрясаться в конвульсиях. А внезапно его глаза открылись. В чёрных зрачках присутствовали оттенки белого и зелёного цвета. Наконец, открыв рот, Сио-Ян смог выдохнуть. Вдохнув на конец свежего воздуха, Сио-Ян выпрямился. Ступо смотрящим вперёд глазами, Сио-Ян повернул шею. Услышав громкий хруст суставов, сжав руку и почувствовав большую силу, Сио-Ян наконец улыбнулся. Наконец-то. Седьмой этап. Закрыв глаза, силу Ян начал следовать обильную дугу, придел к своего тела.